Глава 29. С катертью дорожка. Светлана ждала свои почищенные огурцы. Ждала, а потом невольно прислушалась к разговору матери и бабкиной подруги. Матильда Романовна, а вот вы, как адвокат, не могли бы мне посоветовать, есть ли шанс опротестовать завещание Петра Владимировича? Светка презрительно сморщилась. Они уже это обсуждали по дороге сюда, и она матери русским и понятным языком сказала, что это бессмысленно. Но тогда-то они говорили о домишке Халупе, а увидев, какой дом достался Ленке, Светлана и сама его захотела, но отчетливо понимала, что это невозможно. А вот мать решила все-таки уточнить. Охота была позориться. «А зачем? Даже если вам это удастся, дом достанется родственником Петра Владимировича». Матильда Романовна выглядела милой и любезной пенсионеркой, но опасный огонек в ее глазах, сверкнувший ровно на миг, показал Марине Сергеевне, что подруга в ярости. «А-а-а!» – разочарованно протянула Людмила – Да, действительно, она не была глупой, но матери не стеснялась. Дочери тем более. А эта тетушка в цветастой блузочке с бандиком выглядела совершенно безобидно. А где Ленка-то? Ушла огурцы почистить и пропала. И Павел куда-то делся, вдруг осознала Светлана. Сбежали они вместе, что ли? Она весело рассмеялась. над нереальностью своего предположения, и дабы охотно ее поддержали, переглянувшись и незаметно кивнув друг другу. Шум отъезжающей машины обе расслышали отлично. Матильда Романовна оставила Марину развлекать дочь Свету и отправилась уточнить, куда, собственно, подевался Леха. Привычным и безошибочным движением Изловив в полете к двери мышку и крепко прижав ее к себе, Матильда Романовна окинула заросли ястребиным взглядом. Очки она надевала только при чтении очень мелкого шрифта, так что ей не потребовалось много времени для того, чтобы обнаружить, где кусты шевелятся немного, не так, как должны. «Леша, ты мне нужен». И ведь сказала-то негромко, но так, чтобы не подчиниться, было никак нельзя. Вот так, милая бабулька, и захвати то, что ты там ловил. Это тоже надо. Леха вынырнул из зарослей в недоумении, но послушно, чего с ним отродясь не водилось, направился к Матильде. В руках у него был пластиковый контейнер, в котором что-то шевелилось. отлично Но более крупные водятся вон под теми камнями. Она царственным взмахом руки указала точные координаты. А то этого количества не хватит. Доброжелательно посоветовала ему Матильда. «Сам понимаешь, гости у нас две, и обе требуют особого отношения. Ты меня понял?» «Очень особого». «Клевого». леха уловил что ему можно все что он хотел сделать и даже немного больше да только хорошенько продумай то, что хочешь сделать и делай планомерно шаг за шагом да так чтобы мало никому не показалось и ничего не бойся я прикрою мало не покажется очень довольно хвыкнул леха ему вообще впервые в жизни давали полную свободу действий, и это ощущение было весьма и весьма приятным. «Да, и, лёшенька, если Паша и Аленушка вернутся в хорошем настроении, сначала посмотри, как на них среагируют наши гости. Если вдруг, ну, мало ли, случится чудо, и они будут вести себя любезно, то можно представление немного отложить». Все равно долго любезными они быть не сумеют. Я понял, Леха был уверен, что никакой задержки в исполнении его планов не будет. И когда Матильда удалилась в дом, крепко придерживая мышку, пробормотал. «Любезно! Ну, конечно, как же! Скорее сейчас снег падет, и мамонты вдруг стадами бегать будут!» Он прикинул количество копошащихся в контейнере живности и отправился к указанным Матильдой камням. Вот интересно, она-то откуда знает, что тут слизни спалят с длиной? Ну, ладно я, но мотив где-то они были зачем? Он опасливо покосился на кухонное окно. Зелье, что ли, варит на досуге? А вот не удивлюсь. Шикарная бабуля, если честно. И как я раньше не замечал. Он трудолюбиво собирал нужные ингредиенты, пресек все попытки старательно с собранного реквизита смыться подальше и решительно отправился готовить особое отношение для гостей дорогих. Попавшаяся под руки мышка была изловлена, обдубана и тоже приспособлена к плану. А вот нечего было колбаситься под ногами, нравоучительно заявил возмущенной котейке Лешка. Проверил еще раз все свои затеи и отправился к Матильде Романовне. — О, а вот Лешенька, это мой двоюродный внук Алексей, — представила его гостюшкам Матильда Романовна. — Ну, как ты позанимался? Вопрос был задан невиннейшим тоном. «Да, я очень хорошо позанимался, того э, все задачи решил». Леха изо всех сил пытался выглядеть ботаном, который летом чему-то там учит и корпит над задачниками. Светлана на взерошенного подростка не обратила ни малейшего внимания, зато затянувшееся отсутствие Алены тревожило ее все больше и больше. «Да где же наша Ленка запропала?» «Может быть, с Павлом в магазин поехала?» Безбятежно отмахнулась Марина Сергеевна, самообладание которой подвергалось приличному испытанию. и жутко хотелось понять, получилось у них или нет. «Позвоню ей!» Светлана набрала номер сестры, и смартфон зазвонился всем рядом под кухонным полотенцем. Вот растяпа, даже смартфон не взяла. Всегда такой была, разбоздей и раззявой, зло прошипела Света. Ну да, Лена у нас немного неактивная. Хорошо хоть соседка по нашей даче согласна своего сына на ней женить. Она, конечно, не очень привлекательная, но зато отличная хозяйка и готовит неплохо. Высказалась Людмила, не заметив, как стремительно переглянулись и усмехнулись дамы, и насупился Леха. «Да, пса, конечно, надо будет куда-то деть. Собака ее приличную семью не примут, но это вполне решаемо». «Люда, я тебе, кажется, уже сказала, чтобы ты забыла о том, что собаку надо куда-то деть». нахмурилась Марина Сергеевна. «Мама, это все ты. Если бы ты ее не поддержала, она бы сразу, раз и навсегда выбросила бы из головы эту свою блажь», начала заводиться Людмила. «И жила бы, как нормальный человек, и, может, замуж бы уже собиралась бы выйти. А так она же останется старой девой со своим псом дурацким». За гневной тирадой Они не расслышали, как подъехала машина и чуть скрипнули ворота, когда Павел их открывал, да и звука шагов тоже не распознали. «Да, бабушка, на Ленку никто второй раз не глянет, но так она хоть пристроена будет, а так кому она нужна-то?» высказала Светлана свое ценное мнение. «Мне, например?» «Мне, Алена, очень нужна». Так нужна, что мы собираемся пожениться. Негромкий голос Павла каким-то образом перекрыл визгливое высказывание Светланы и стало тихо. Какое счастье! Одновременно выдохнули обе дамы. Наконец-то! Леха ухмыльнулся и показал дядьке и Алене большой палец, поднятый высоко вверх. Ему было пока не до устных поздравлений, он за гостями следил. А обе гости проявили почему-то редкостную недогадливость. «Чего?» Людмила, решившая, что и попросту послышалась, недоуменно переводила взгляд Солены на Павла и обратно. «Как? Пожениться? На ком? На Ленке?» «На вот этой нашей Ленке?» Светлана изумленно вытаращила глаза, приобретя сходство с глубоководной рыбой, поднятой на поверхность. Свету бы совершенно не удивило, если бы Павел, сраженный ее красотой, сделал бы предложение ей. Да, прямо сегодня. А что? Она красавица и умница, но ливенки. «А, так тебе дом нужен, да?» пронюхал, что невеста с недвижимостью и сразу же подсуетился. Она решила, что нашла правильный ответ и торжествующе рассмеялась. — А ты, ты так и знай, оттяпает у тебя домик твой женишок. Да кому ты нужна-то? Еще и пес твой помоечный. Надо мне было сразу его выгнать и дело с концом. Она даже задохнулась от эмоций. «Светлана, закрой рот и веди себя как человек, а не как ты это сейчас делаешь», скомандовала ей Марина Сергеевна. Но Светку этим было уже не остановить. Она собралась была продолжить, но ей не дали такую возможность. «Так, я как человек вежливый, отвечать подобным образом вам не стану». но если вы собираетесь и дальше с алеленой в таком тоне говорить учтите раз и навсегда что я вам этого не позволю не можете нормально с ней общаться собирайтесь и выметайтесь отсюда немедленно не хватало еще в ее собственном доме вы только что ноги об нее не вытерли голос павла мог бы и бетонную плиту раздробить но светлану ее теперешнем состоянии этим было уже не пронять вы метайтесь взвизгнула света оскорбленная в лучших чувствах да щас размечтался обойдешься уеду когда захочу она промаршировала мимо павла и захлопнула перед его носом дверь в отведенную ей комнату и три два... Один шепотом посчитал Леха. Визг, раздавшийся за дверью, заставил всех отшатнуться подальше. ага одно сработало!» — Леха кивнул головой, поймав взгляд Матильды Романовны. «Что? Что там со Светочкой?» Людмила, заботливая мать, конечно, не могла не броситься на выручку любимого дитятки. Она распахнула дверь, которую Светлана не заперла совершенно осознанно, в надежде, что Павел или Ленка последуют за ней, и можно будет вслать поругаться и отвести душу. Распахнула и застыла на месте. Светлана подпрыгивала на одном месте, истошно вежа и смахивая себя множество тараканов. «Ты прости, пожалуйста, я твоей жабе наловлю еще, а эти как-то так выпрыгнули случайно!» — хихикнул Леха. Светлана кинулась было к сумке, раскрыла ее, и рука оказалась в чем-то немыслимо, липком и мерзком. а Она слизни с детства ненавидит!» — констатировала ошарашенная Лена, заботливо подобрав небольшого слизня. слетевшего с рук сестрицы. Педняжка, ушибся, небось. Рывок модной джинсовой куртки с кровати открыл несколько ухмыляющихся до ушей жаб. И четырех шустрых лягушек, и виск Светланы, легко преодолев приличное расстояние, спугнул в окрестных лесах стадо кабанов, удачно выведя из засады упорных горе-охотников. Лай собак в пяти окрестных деревнях охотно подхватили Урс и Бек, которые решили, что не присоединиться к такому веселью это просто непростительная оплошность, а приличные собаки такого допустить не могут. «Забава, что надо! Погромче, погромче давай!» Эх, жалко, они догадались. Надо было еще пару костей ей откопать. Из тех, что позапашистие, — посоветовал Урс. Да ну, угощать еще, а ну как, понравится. Не согласился Бек, не забывая вносить свою лепту в общую какофонию Нет, у людей ободяние извращенное. Они самый смак не понимают. Сразу кричат «Ай, какая гадость! Где ты взял эту пакость? Прось немедленно эту вонь!» Прогавкал Урс с выражением, расчетливо убирая лапы из подсветкиных каблуков. «Обойдется на нее ценный продукт переводить. Вот ворону дохлую было бы можно. Увидел под лопухами в конце улицы». бэк покосился на дверь. может сбегать и перья потом выплевывать она того не стоит остановил друга более опытный урс а кстати что это тут у нас такой шум а мыши до сих пор нет все озадаченно переглянулись синхронно принюхались и понимающе друг другу кивнули свою элегантную сумку с одеждой светлана Чтобы мать не ворчала на бардак, сразу и демонстративно после приезда судула в шкаф. И теперь, распахнув его, обнаружила летящее ей в лицо страшное, огнеглазое животное, даром что небольшое. — Мышенька, бедная, да как же ты в шкаф-то попала? — посочувствовала кошечке Матильда, одобрительно подмигнув Лехе. Людмила только и успевала хватать все, что швыряла ей старшая дочь. — Да ноги моей больше в этом дурдоме не будет! — выла разъяренная Светка. Схватила кофр с косметикой, без которого никуда не выезжала, и ринулась из дома. Леха задумчиво проводил ее взглядом и одобрительно кивнул. — Леш, что ты ей туда засунул? — прошептала Алена. — «Да ничего такого, мелочь в сущности», — совершенно честно ответил Леха. Машина тоже была полна сюрпризов. Распахнув водительскую дверь, Светлана получила залп омерзительнейшими липкими гадостями в виде прозрачных ящерок, привезенными запасливым Лехой для ее младшей сестры, но так и не использованными по назначению. А чего добру-то пропадать? Леха удостоился объятия от Батильды Романовны и подумал, что остаток продукции фирмы «Мелкие пакости» эта визгля будет еще долго находить в собственной тачке. Я ж не жадный. Сам порадовался, так порадует другого. Вон как радуется, аж охрипло. Светлана, встряхнувшая себя липких ящериц, гневно развернулась к Алене, стоявшей до крыльца. Даже рот открыла сказать что-то абсолютно убойно-уничижительное, но Павел не позволил. «Езжайте побыстрее и лучше молча», сказано было так, что Светлана разом поняла, что и правда лучше уехать. «Лена, мама, я от вас такого никак не ожидала». Людмила, сжимая в охапке светильные вещи, торопливо прихрамывая, прошагала к машине и, скинув свою ношу на заднее сиденье села туда же, но тут же выскочила. Хорошо, хоть дверь закрыть не успела. — И мышь! Леха удивленно поднял брови, проводив взглядом улетевшую в кусты тушку. — Мышь, это не я. Клянусь. «Мышь? Это, наверное, мышка поймала», — примирительно объяснила Марина Сергеевна. «Я ее как раз у машины нашла. Все удивлялась, что ей там понадобилось. А это она себе новую кладовку приспособила. Бедная детка. Первая мышь и такое небрежное отношение к ее законному трофею». Машина Светланы, взрывев двигателем, вылетела за ворота, едва не снеся створки, которые предусмотрительный Павел и не подумал закрыть. Урс и бэк провожали машину дружным лаем и радостными прыжками. «Пали отсюда!» Беку дамочки откровенно не понравились, и он глуховатым братвейлерским рыком громко выражал свое к ним отношение. «Не возвращайтесь!» Урс тоже рявкнул свое веское собачье слово, на дорожку. «Зеркалом дорога, скатертью путь». Марина Сергеевна переглянулась с подругой и повернулась к внучке и Павлу. «А теперь, дорогие мои хорошие, не могли бы вы еще раз повторить то, что Пашенька сказал?» «Погодите, я только ворота закрою!» Леха сорвался с места и быстро начал запирать ворота и калитку. а то ездят тут всякие, спецсредств не напасешься. Будем надеяться, что сорокадошки в этой ее чемоданной сумке с косметикой ей очень понравится Хорошо, что тут сумку не открыла. Мне и тараканов хватит вылавливать. Зато дома у нее насекомусом будет раздолье, а ее мамаша наверняка ценит пару стрейчевых змей, шмотках. Если она такую змею-дочку вырастила, ей они понравятся. А еще Алёдину сестричку в ее туфлях очень ждут два лучших липких паука. Прям от сердца оторвал. Лёха, как человек предусмотрительный, назад не торопился, давая время мать и где Романовне успокоить Павла. Ну, мало ли, разозлиться. Грозился же обратно отправить. Леха проверил запоры раз пять, потом нашел и закопал мышь, которая пала жертвой охотничьих инстинктов мышки. Ну, надо идти. В конце концов, все равно скоро ехать обратно. Настроение испортилось внезапно и сильно. Ему еще нигде так хорошо не было, разве что когда он был совсем маленьким и родители еще не ссорились. «Лёш, ну где ты там? Иди скорее, мы праздновать будем!» Алена сбежала с крыльца на поиски главного выдворителя и увидела его немного раньше, чем он сумел принять вид независимый и безразличный к собственному расстройству. «Пойдём, ты нас просто спас! Не волнуйся, Паша в восторге!» «Да я и не волнуюсь, чего там?» Все равно скоро того уезжать. — Чего ты взял? — Матильда Романовна, разве тебе еще не сказала, что ты с Тами можешь еще на две недели остаться? — Ну, конечно, если хочешь. — Чего? — Правда? — Нет, правда? — Конечно, хочу. Еще бы. Леха в восторге подпрыгнул и не сильно бы удивился, если бы и взлететь мог. — Наверное... Она еще не успела с тобой это обсудить, много всего было. Она только сегодня с твоей мамой и бабушкой говорила. Ну, что, пошли праздновать? Да! Ура!» Леха унесло вперед, словно и правда крылья выросли. А Алена оглянулась на Урса и Бека. «Мальчики, спасибо вам огромное! Вы-то сколько сил приложили!» я понимаю конечно что мясо в запасе вам душу греет кстати урс твою лычку я принесла тебе по твой матрас но может у вас еще что нибудь поместится исключительно в честь праздника еще бы конечно поместится согласно гавкнул бэг разумеется присоединился урс интересно а как она разглядела куда я мясо прятал — призадумался он, торопливо шагая за своей Аленой. — Наверное, она тоже может меня чуять. — Немного. бэк уже стопотом промчался по ступенькам крыльца и скрылся в доме. А Алена обернулась и погладила своего пса из породы хранителей. — Я тебя сейчас, наверное, тоже немного чувствую и точно знаю, что... Ты мой самый-самый лучший пёс-хранитель и друг.